Сердечные мечты Когда солнце коснулось крючков занавесок в спальне, я разбудила Дзе. Я велела ей собрать все кусочки бумаги, на которых она писала в последние месяцы, и отослала ее в библиотеку Женя. Опустив голову, она показала ему свои записи. «Можно я перепишу комментарии сестры Тун и свои заметки в новой томпионовой беседке?» спросила она. «Разрешаю», — ответил он, даже не подняв глаз от своих бумаг. Я была рада, что брак не сделал его нетерпимым, и моя любовь к нему стала сильнее. Но я должна объяснить, это я захотела, чтобы Дзе переписала мои мысли в новую книгу и дополнила их своими заметками. Я решила, что она продолжит мою работу, незавершенную из-за того, что мама сожгла второй том. «Будет лучше, если все записи будут находиться в одной книге». Дзе потребовалось две недели, чтобы аккуратно переписать мои комментарии в первую половину новой книги. Еще две недели ушло на то, чтобы перечитать исписанные ею клочки бумаги и перенести записи на чистые страницы второй половины. Затем мы стали добавлять новые замечания в первую и вторую части. Дао учит, что нам следует записывать то, что мы узнаем на своем опыте, и что мы не должны бояться соприкоснуться с настоящими явлениями, людьми и событиями. Недостаточно только думать о них. Я была согласна с тем, что Ешау Юнь написал во введении к посмертному собранию сочинений своей дочери. Я верю, что божественный дух написанного слова не умирает, и благодаря этому жизнь торжествует над смертью. Я заставляла Дзе писать, и ее заметки о строении и сюжете оперы были более пространными, чем те, которые делала я, когда умирала от любви, лежа в своей постели. Я надеялась, что Жень прочитает записи Дзе, услышит меня и поймет, что я по-прежнему нахожусь рядом с ним. Прошло три месяца. Солнце чаще скрывалось за облаками и раньше садилось за горизонт. Окна были закрыты и занавешены Двери защищали нас от постоянного холода, а в жаровнях горел огонь. Эта перемена погоды была благоприятна для меня. Я стала быстрее думать. Я работала неделями напролет, редко позволяя Дзе выходить из комнаты. Но однажды вечером я подслушала, что говорил ей перед сном наш общий муж. Он сидел на краю кровати, обнимая ее за плечи. По сравнению с ним она казалась маленькой и хрупкой. Ты такая бледная, заметил он. Я вижу, ты похудела. Твоя мать жалуется на меня, сухо произнесла она. Забудь о свекрови, слушай своего мужа. Он коснулся кругов под ее глазами, похожих на темные луны. Этого не было, когда мы поженились. Мне больно видеть это сейчас. Разве ты несчастлива со мной? Может, ты хочешь навестить родителей? Я подсказала Дзе подходящий ответ. Девушка, Всего лишь гость в доме родителей. Едва слышно процитировала она известное изречение. «Мое место здесь». «Может, ты хочешь отправиться на прогулку?» Спросил он. «Мне хорошо здесь, с тобой», — она вздохнула. «Завтра я буду прихорашиваться усерднее. Я буду стараться, чтобы ты был доволен». «Причем здесь я», — перебил ее Жень. Услышав резкий ответ, Дзе задрожала, и он добавил более мягким тоном — Я хочу, чтобы ты была счастлива, но за завтраком ты молчишь и ничего не ешь. Теперь я редко вижу тебя днем. Раньше ты приносила мне чай, помнишь? Мы часто беседовали в библиотеке. Завтра я принесу тебе чай, пообещала она. Жень покачал головой. Дело не в том, что я нуждаюсь в твоих услугах. Ты моя жена, и я беспокоюсь о тебе. Слуги накрывают на стол, но ты ничего не ешь. Боюсь, нам опять придется пригласить доктора. Это меня беспокоило. Я спрыгнула с балки, села за спиной Дзе и дотронулась пальцем до ее затылка. Теперь мы были так близки и взаимосвязаны, что она никогда не возражала в ответ на мои указания. Дзе повернула голову и закрыла ему рот поцелуем. Я не хотела, чтобы он переживал, и мне было неприятно слушать о его тревоге. Раньше этот способ действовал безотказно, но сегодня вечером Дзе не сумела заставить его замолчать. Жень отпрянул назад и сказал, «Я говорю серьезно. Я думал, что, получив в подарок издание оперы, ты выздоровеешь. Но, кажется, положение только ухудшилось. Поверь, я не хотел этого. Видимо, он опять вспомнил обо мне. Завтра я поеду за доктором. Будь готова принять его». Когда они легли в постель, Жень обвил Дзе руками, прижался грудью к ее спине и крепко обнял, словно желая защитить. «С завтрашнего дня все изменится», — прошептал он. «Я буду читать тебе вслух при свете лампы. Я велю слугам приносить сюда еду, и мы будем обедать вдвоем. Я люблю тебя, Дзе. Ты обязательно выздоровеешь». Мужчины так уверены в себе, в них столько силы и убежденности. Они верят, истово верят, что могут изменить жизнь, всего лишь сказав несколько слов, и довольно часто им это удается». Я любила Женя за это, и мне нравилось видеть, какую власть он имеет над своей второй женой. Я видела, как тепло его тело согревает ее, и подумала о ласках Мэн благодаря которым он вдохнул жизнь в холодное призрачное тело ленян. Дыхание Женя стало медленным и глубоким, и Дзе тоже успокоилась. Я едва дождалась, пока он уснет. Сразу после этого я вытащила Дзе из супружеской постели... «Заставила ее зажечь свечу, смешать тушь и открыть книгу. Я была взволнована и полна вдохновения. Мое сочинение позволит мне вернуться к Женю и к нашей совместной жизни. Я не стала слишком долго мучить Дзе». Она написала совсем немного. Больше всего в опере удивляет не ленян, а ученый. В мире есть много одурманенных любовью женщин, подобных ленян, которые мечтают о любви и умирают, но не возрождаются к жизни а все потому, что у них нет такого возлюбленного, как Мэн Мэй. Ведь он нашел портрет ленян, призывал ее к себе, восхищался ей. Он возлег на брачное ложе с призраком и верил, что она предстанет перед ним в плоти и крови. Он сговорился с Ши Сяньгу, чтобы открыть гроб. И бесстрашно унес тело. Он отправился в далекое путешествие, пал на колени перед своим тестем и принял от него много мук. Сон казался ему явью, и потому он не побоялся вскрыть могилу. Он не стыдился, открыто оплакивая линян. Он никогда ни о чем не сожалел. Я улыбалась, довольная этим добавлением. Затем я позволила Дзе вернуться в удобную постель и теплое объятье мужа, а сама поползла вверх по стене и уселась на балку. Я должна была позаботиться о том, чтобы Жень был доволен своей женой. В противном случае она не сможет записывать мои мысли. А если она не поможет мне в этом, Жень никогда меня не услышит. Всю ночь я наблюдала за тем, как они спят, и в это время вспоминала о том, что мама и тети говорили об искусстве быть женой. «Каждое утро вставай на полчаса раньше твоего мужа», — часто поучала мама поэтому на следующее утро я подняла Дзе еще до того, как проснулся Жень. «Если ты поспишь на полчаса меньше, это не повредит твоему здоровью или красоте», прошептала я на ухо Дзе, когда она села за туалетный столик. «Думаешь, твоему мужу нравится видеть, как ты сопишь во сне?» «Нет, у тебя есть 15 минут, чтобы умыть лицо, расчесать волосы и одеться». Я припомнила утонченные хитрости женских покоев, И помогла ей смешать пудру, нанести румяна, причесать волосы и украсить их заколками из перьев. Я настояла на том, чтобы она надела розовое платье. Еще пятнадцать минут уйдет на то, чтобы приготовить одежду твоего мужа. Положи ее рядом с подушкой. Когда он проснется, у тебя на готове должны быть свежая вода, полотенце и гребень. Когда Жень вышел из комнаты, я напомнила Дзе. Всегда стремись к тому, чтобы улучшить свой вкус и манеру одеваться. Никто из домашних не должен знать о твоей несговорчивости, упрямстве и ревности. Все это твой муж может увидеть и на улице. Вместо этого продолжай учиться. Чтение поможет тебе искусно вести беседу. Искусство чайной церемонии согреет твоего возлюбленного. Игра на музыкальных инструментах и составление букетов обострят твои чувства и в то же время сделают его жизнь интереснее. Затем я вспомнила тот день, когда помогала матери бинтовать ноги орхидеи. «Твой муж небо, ты должна повиноваться ему». Сегодня, впервые за долгое время, я вывела ее за дверь спальни и повела в кухню. Конечно, Дзе никогда не бывала здесь раньше. Когда она сощурила глаза, неодобрительно глядя на слугу, я дернула ее за ресницы, чтобы ее взгляд оставался открытым и беззаботным. Возможно, она была избалованной девушкой и рассеянной женой, но наверняка мать ее хоть чему-то научила. Я не выпускала Дзе с кухни, пока она не вспомнила самый простой рецепт. Слуги с беспокойством смотрели на то, как Дзе грела в горшке воду, засыпала туда горсть риса и помешивала его, пока не сварила нежную рисовую кашу. Она рылась в корзинах и шкафах и нашла там свежую зелень и сырой арахис. Дзе нарезала их и засыпала в ступку. Затем она положила рисовую кашу на блюдо, поставила его вместе с другими закусками, мисками и суповыми ложками на поднос и понесла в зал, где семья собиралась к завтраку. Госпожа У и ее сын безмолвно наблюдали за тем, как Дзе, наклонив голову, накрыла на стол. Ее милая личико порозовела от жара печи, словно на нем отражался яркий цвет ее туники. После обеда Дзе последовала за свекровью в женские покои, где они уселись рядом и стали вышивать и беседовать. Я следила за тем, чтобы из уст ни одной из них не вырвались язвительные слова. В конце концов Жень передумал звать доктора. Я позаботилась о том, чтобы Дзе делала все, чтобы умиротворить своего мужа и заслужить уважение свекрови. Занимаясь стрипней, она искусно выбирала специи, и еда была ароматной. На обед она подала рыбу из западного озера. Дзе внимательно наблюдала за родственниками, чтобы увериться в том, что они наслаждаются ее вкусом. Она подливала чай, выпустевшие чашки мужа или свекрови. Когда она выполнила все свои обязанности, я позвала ее в спальню, и мы продолжили работать. К этому времени я многое узнала о супружеской жизни и плотской любви». Она не была такой низменной, какой представала в шутках Шисянгу или в непристойных намеках благоуханной весны из пионовой беседки. Теперь я понимала, что любовь означает духовную связь, которая начинается с прикосновения. Я продиктовала Дзе. Линян говорит, призраки беззаботно предаются страсти, но люди должны помнить о правилах приличия. Линьян нельзя считать опороченной из-за того, что во сне она занималась с Мэн дождем и облаками. Во сне она не могла забеременеть так же, как превратившись в призрака. Облака и дождь во сне не имеют последствий, не требуют ответственности, и потому их нечего стыдиться. Всем девушкам снятся такие сны. Это не значит, что они испорченные. Вовсе нет... Девушка, мечтающая об облаках и дожде, готовит себя к исполнению цин. Ленян говорит, помолвка приводит к рождению жены, а преступная страсть удел наложницы. То, что некоторые считают непристойным, в браке становится прекрасным. Но цин не ограничивается супружеской любовью. Нельзя забывать о материнской любви. «Мне по-прежнему не хватало моей матери, и я тосковала по ней». Наверняка она тоже думает обо мне, находясь на противоположной стороне озера. Разве это не проявление, Цин? Я велела Дзе перечитать сцену «Мать и дочь вновь обретают друг друга», когда ленян уже вернувшаяся к жизни, случайно встречает мать в гостинице в Ханчжоу. Несколько лет назад мне казалось, что эта сцена всего лишь передышка между битвами и политическими интригами, которыми была насыщена последняя треть оперы. Когда я читала ее сейчас, то словно окуналась в мир цин – женственный, поэтичный, чувственный».